Глава 3. Бенджамин Кон, несмотря на чедушный вид, довольно орезаво припустил к воротам. Узкое лицо, глубоко посаженные глаза, большая лысина, чуть прикрытая белесым пушком волос всё, что я успела разглядеть в его внешности. А ещё усы. Не опять, а снова. Только у моего работодателя они свисали до подбородка, как у казаков. Похоже, здесь у местных мужчин павальная мода на усы. На мгновение кон задержался около меня. Вы та самая? Наверное, отозвалась я. И всё же уточнила: "Я на работу". Старик кивнул, и всё внимание вновь переключилось на типа за забором. "Лорд Релингтон, почему вы сами пришли? Зачем так утруждать себя?" Заискивающим тоном заговорил он, выйдя за ворота. прислали бы слугу, как обычно. Мне нужно было увидеться с вами лично, мастер. Голос того уже звучал не так высокомерно, чуть смягчившись. Что случилось, милорд? Вы сказал искреннее беспокойство, Бенджамин Коун. Боюсь, я вынужден просить вас увеличить дозу моего лекарства. А это прозвучало с досадой и горечью. Вам стало хуже, милорд? Да. И снова будто нехотя переступая через себя, головные боли усилились, и глаза. Посмотрите, мне же не кажется, что глаза посветлели ещё больше. Давайте подойдём ближе к фонарю, ми лорд. Здесь не очень хорошо видно, любезно предложил старик. Они остановились под круглым уличным светильником. Милорд наклонился, чтобы Коону было удобнее смотреть ему в глаза. Я же с любопытством наблюдала за ними со своего места. Интересно, чем болен этот странный тип. Не думаю, что это стоит ваших волнений, милорд, наконец произнес старик. Если глаза и изменили цвет, то совсем незначительно. Никто и не заметит, уверяю. Надеюсь, вы правы, мастер. Милорд выпрямился и расправил плечи. "И мне всё это кажется. Так что насчёт лекарства?" "Не переживайте, Милорд. Я непременно усилю его формулу. Следующую порцию вы получите уже в обновлённом варианте", заверил его Бенджамин Коун. "Она будет готова через 3 дня. Раньше, увы, не могу", Милорд кивнул. "Я пришлю за ним Джо или же приду сам". Как вам будет угодно, Милорд, старик поклонился. Тёмной ночи мастер Коун и тип стал растворяться в воздухе, оставляя за собой чёрный дым. Геа потёрла глаза, полагая, что мне это привиделось. Но нет. Милорд так и не материализовался обратно. Вместо него под фонарём всё так же плавал чёрный дымок, правда, редее с каждой секундой. Вот это да. Да кто же этот милорд такой? Не человек, что ли? Или они тут все такие? Ой, мама, вот попала. Знала бы куда бежать, уже давно уносило ноги. А так ладно, посмотрим. Мне же обещали безопасность. Будем надеяться, обещания сдержат. Я же говорила, что оптимистка, да? Вот и продолжу ею быть. В тёмной ночи лорд Эриллингтон Бенджамин Конн не поднял головы до сих пор, пока дым полностью не исчез. Затем быстро развернулся и устремился ко мне, поправляя на ходу пояс на своём велюровом халате цвета спелой вишни. Во всяком случае, именно таким он казался в ночном сумраке. Значит, это к тебя мне рекомендовали в помощницы. Старик окинул меня изучающим взглядом. Молодая, конечно. Ну ладно. Ворота прошла без проблем? Да. Меня хоть и покоробило несколько его резкий переход на ты, но я решила, что это сейчас не самое главное, на чём следует акцентировать внимание. А вот вопрос про ворота интересен. Отлично, значит, с тобой угадали верно. Старик продолжал придирчиво осматривать меня. Одежда другая есть? У нас в брюках женщины не ходят. Платье, юбки есть, немного, ответила я отекаемо, мысленно же стала прикидывать, сколько подобных сугубо женских вещей я прихватила с собой. Кажется, один сарафан, Две юбки, налитые на зиму. Трикотажная платья тоже вроде взяла. Ладно, разберёмся. Пошли в дом. Что-то я замёрз. И Бенджамин Коун двинулся к крыльцу, а я, гремя колёсиками от чемодана за ним. Как там звать тебя? Напомни. Юлия, ответила я. А вы Бенджамин Коун, да? Можешь обращаться ко мне мастер. разрешил тот. А я тебя буду называть Лия. Мне так проще. Ну, Лия так Лия, хотя так моё имя ещё никто не сокращал. Ну, звучит, кстати, неплохо. Переступив порог дома, мы оказались в небольшой прихожей с обоями в бело-голубую полоску. Наверх вела узкая деревянная лестница, ступеньки которой покрывала старая, протёртая ковровая дорожка, видимо, некогда синего цвета. Такой же старый обветшалый коврик лежал и под центром прихожей. Ещё было зеркало, с толстым налётом пыли. Тут вообще, когда последний раз убирали? Твоя спальня на втором этаже, направо от лестницы. Совшев к он, начиная подниматься по ступенькам. Только не перепутай с моей, она слева. Не захаживай в неё без надобности. Он, что уходит? А как же описание моих обязанностей? А показать дом, что тут где. Простите, оглядно я его. А когда мы обсудим наше дальнейшее э сотрудничество и что мне делать сейчас? Сейчас? Кун остановился и обернулся через плечо. Иди спать. Завтра утром всё обсудим. Хотя нет. Приготовь мне сперва какао. О люблю выпить чашечку перед сном. Только молока побольше. и он пошлёпал своими тапками дальше. «Э-э-э, мастер Коун!» Попыталась ещё раз окликнуть его я, но опоздала, пока приходила в себя от его такой внезапной просьбы, он уже скрылся из виду. «Значит, какао!» пробормотала я, оглядываясь. «Теперь осталось найти кухню. Похоже, экскурсию по дому мне придётся проводить самой себе». Кухня. Кухня. Где же ты, кухня? Я заглянула в ближайшую дверь. Кажется, гостиная. И в ней всё такое потрёпанное, и мебель, и стены, пыль с палец прямо рисовать можно. Я перешла к следующей двери за лестницей. Темно. Где тут у них свет включается? Пошарила ладонью по стене, нашла какую-то верёвочку. Дёрнула. Чувствую себя при этом какой-то красной шапочкой. ного угадала. Свет действительно зажёгся. Вот только я непроизвольно отпрянула от открывшейся мне картины. Да, это оказалась кухня. Но что здесь творится? На фоне этой грязи пыль в остальных комнатах просто ерунда. Все возможные поверхности были заставлены немытой посудой и заляпаны остатками еды. Пол. К нему можно было прилипнуть. И как в этом свинарнике можно что-то найти, не говоря уже о готовке? Да и вообще, как тут обстоят дела с бытовой техникой? Водопроводом? Руки-то помыть можно? К счастью, раковина отыскалась в скорости. Я сумела разглядеть медный ободок крана за башней из тарелок. Конечно, сантехника здесь оставляла желать лучшего, словно я перенеслась в середину, а то и начало прошлого века нашего мира. разумеется. Но всё же лучше, чем таскать воду из колодца. Я безгливо отодвинув грязную посуду, нащупала вентиль. О, и горяченькая пошла. Значит, ситуация не столь плачевна. Следующей приятной находкой стала плита. Судя по трём конфоркам, газовая. Странная на первый взгляд, конечно, но будем разбираться. Сперва найти бы кружку, кастрюльку и какао с молоком. Со степенно у меня получилось абстрагироваться от окружавшегося вокруг бардака, и взгляд теперь работал как сканер, отыскивая нужные предметы. Шкафчик кухонный, в кухне, в нём соль, сахар, специи и какао. Первый пошёл. Ищем дальше. Холодильник, маленький дребежащий, почти как у моей бабушки был в деревне. Но холодильник же. Я распахнула дверцу и восторженно выдохнула. Да тут целый продуктовый магазин. И как только всё поместилось в его нутре. Но одно хорошо, с голоду я здесь не умру. А вот в стеклянной бутылке, по-моему, молоко. Этикетки не было, потому я открутила железную крышечку, понюхала. Потом капнуло себе на руку, слизнуло. Точно, молоко. Оставалось найти посуду. Наконец мне удалось извлечь из завалов маленькую кастрюльку и две чашки. решила не скромничать и сделать какао и себе тоже. Так, теперь всповаснуть всё это и можно готовить напиток. Какао варить я умела по всем правилам. Работая барменом, научилась не только делать коктейли, но и горячие напитки. Первым делом закипятить молоко. Где у нас плита? Уберём ненужные кастрюли, освободим место. Стоп. А где ручки у плиты? Как её включать-то? И ни газового баллона, ни спичек. Я растерянно покрутилась на месте, и вдруг, когда случайно поднесла посуду к плите, ближайшая конфорка вспыхнула сама. Я дёрнула руку с кастрюлей, пламя исчезло. Снова приблизила кастрюлю к плите, огонёк загорелся. Поставила кастрюлю на конфорку. Он заплясал ещё веселей. Ну что тут сказать? Вау! Фотоэлементы или магия, чтоб её. Ее... И внутреннее чутьё подсказывало, что всё-таки последнее. Я решила пока не задумываться над этим, иначе захэндрю. Взяла какао, смешала его в кружке с сахаром и стала ждать, когда закипит молоко на плите. Это произошло за считанные минуты, оперативно. Я залила сухую смесь небольшим количеством молока, затем соединила её обратно с оставшимся молоком и ещё немного поварила. По кухне стал расползаться аромат шоколада, и настроение сразу поднялось. Попробовала, то что надо. Можно нести старику. Интересно, он оценит мои старания или воспримет как должное. Бенджамина Коуна я застала в постели, возлежащего на горе подушек. Краем глаза снова отметила пыль на мебели. Но всё же здесь было хоть как-то прибрано. Потом же моё внимание полностью переключилось на старика, а именно на его колпак. Да-да, самый настоящий ночной колпак, к тому же с кисточкой. А ещё, кажется, мой начальник спал не в пижаме, а в ночной рубашке. Я едва сдержала улыбку, так забавно это выглядело. Спасибо, поблагодарил Конн, забирая у меня кружку, отхлебнул и всё-таки похвалил. Вкусно. «Кофе ты так же хорошо готовишь?» «Надеюсь». Я улыбнулась. «Сваришь на завтрак?» «Хорошо, только сперва нужно найти для нее посуду». Я вспомнила о завалах на кухне и приуныла. «Или, возможно, у вас есть кофеварка?» «Нет у меня ничего такого», — отозвался старик, с шумом прихлебывая из чашки. «Значит, снова придется поискать что-нибудь на кухне», — сказала я тихо и в сторону. Ну иди, иди уже спать, замахал на меня колом. Завтра у нас много работы в лавке. Тёмной тебе ночи. Да, и вам, тёмной. Выдавила из себя непривычное пожелание и покинула комнату. Не знаю, почему, но мне вдруг стало жаль старика. Похоже, он совсем одинок, что даже некому помочь ему прибраться в доме. Видимо, нет ни детей, ни других родственников. Вот и запустил всё. И ворчливы такой тоже из-за одиночества. Старяки, они ж как дети. Им тоже требуется повышенное внимание и уход. А сколько таких стариков в нашем мире, несчастье. После подобных мыслей первым порывом было пойти в кухню и навести там хоть маломальский порядок. Вот, только сил на это уже никаких не было. Меня точно сдули, как тот мяч или шарик. Ладно, завтра что-нибудь придумаю. В кухню я всё же спустилась, но только за своим какао, которое успело уже остыть. Ещё раз окинула взглядом беспорядок, вздохнула и вернулась к своему чемодану, который необходимо было ещё затянуть наверх, но справилась и с этим. Выделено мне спальню входило с опаской. Не попаду ли с порога в какую паутину? Но всё казалось не так удручающе. Да, пыльновато, потрёпано, однако гор мусора нет. Немного подмести. Пройтись мокрой тряпкой и вполне можно жить. Но всё это завтра, завтра. От усталости я даже не сильно рассматривала обстановку. Односпальная кровать, тумбочка, шкаф, трюмо и пуфик. Цвета что-то бежевенкое, коричневое, немного зелёного, а ещё в углу прикрытая шторкой обнаружилась дверца, а за ней санузел с вполне приличным унитазом и ванной. Конечно, и тут придётся хорошенько всё вымыть, но всё же это пока моя лучшая находка в доме. У меня даже настроение немного приподнялось и появился боевой настрой. Ничего, прорвёмся. Постельное бельё было чуток сыровато, но чистое, так что в кровать я ложилась без неприязни. Прикрыла глаза, собираясь погрузиться в сон, как вдруг почти над духом раздалось громкое ку-ку. Я подскочила с тарахтящим сердцем и принялась оглядываться. «Ку-ку! Ку-ку!» Я подняла голову и выдохнула с облегчением. Всего лишь часы с кукушкой, только висят прямо над кроватью. И кто додумался их туда поместить? Я подождала, пока птичка отработает свое время, насчитав при этом двенадцать ку-ку, и легла обратно на подушку. А теперь спать. Утро вечера мудренее.